В общем, не плитам возбужденно объясняла Мапа, эти четверо, не посвящая ее, что и откуда, раздобыли два хоть и бывших в употреблении, но отличных американских зубных кресла с турбосистемой, один хирургический пост со всем набором инструментов и приглашали почтеннейшую Марию Палну возглавить частную клинику под забавным названием ⁇ Стоматологика ⁇ «А это 500 баксов! Половина аванса!» «Что это за термин такой? Стоматологика?» — спросила Маня. «Ха-ха-ха!» — -ха, обрадовалась Мапа. «Вот и ты и клюнула, ученая женщина! Значит, и остальные клюнут!» И Мапа разъяснила им, что слово это должно привлечь пациентов именно своей необычностью что некая игра понятий из разных сфер существования должна вызвать сразу и узнавание, и непонимание. А это значит «интерес». Ну, кому неизвестно слово «логика»? Однако у другого слова «стоматология» совсем другое окончание, понятно? Логия. А тут вдруг «логика». Стоматологика. Необычно? Задерживает внимание, вызывает вопрос, запоминается, значит, привлекательно. Ну и я приступила к докторской, наконец. Далеко не юная мапа подпрыгивала на хлипкой пластиковой табуреточке, скрипела ею, и Мася боялась, как бы бабушка не опрокинулась на радостях. А то ведь и все ее привкусные фрукты вместе со стеклянной вазой полетят на пол. Мася поняла и еще одно, чего раньше не замечала. Бабушка была так занята собой, что не очень думала про дочь и внучку. Они были нужны ей как аудитория и только. Немолодая женщина, упиваясь собой своими новыми возможностями, думала еще о чем-то необыкновенном для себя. «Понимаете, они избрали меня лицом фирмы. Мой пожилой лик в белом халате будет на рекламных счетах, в газетах и журналах, так что меня станут узнавать на улицах, девочки, будто я Алла Пугачева!» «Ба!» — спросила Мася. «А не страшно?» «Совершенно нет!» Мария Павловна бодро вскочила на ноги, отчего их тогдашняя маленькая кухня стала совсем махонькой. Встань еще и Маня, для Мася остался бы совсем ничтожный уголок. Но та сидела, странно равнодушная ко всему, что говорила мать. «Совершенно нет! А чего мне бояться? Портрета? Узнаваемости?» Но я же шучу. Какая там известность? Вот известность фирмы, да, пациенты, да, деньги, да. Я вообще думаю, что кто-то, какая-то высшая сила, решила вернуть мне долги за всю мою скучную и скудную жизнь одним махом. Мапа посмеивалась, была перевозбуждена, Вскакивала и снова присаживалась, рисуя картины грядущего благополучия. Наконец Маня прервала ее. «Похоже, — сказала она, — что стоматологи отделились от государства». «Ха-ха! — воскликнула старшая из Марий. Отделишься от него? Как же! Лицензия знаешь, сколько стоит? Аренда помещения, кредит за оборудование, налоги, реклама» и не за горами, когда вся медицина окажется платной, девочка моя. Что же нам, снова болтаться на обочине и утираться от брызг мимо пролетающих лимузинов? На этом первая серия удивительных перемен подошла к концу. Дальше они говорили о всякой ерунде, но Мася точно ощущала, как между Мапой и Маней, матерью и дочерью, что-то тогда, если не порвалось... То натянулось. Мася думала. Мать позавидовала собственной матери. Ведь та, уходя, сказала. Подумала бы о себе, доченька. Разве ты напрасно отличницей была? Программистов, как ты, днем с огнем поискать. Вспомни свою цену. Но Маня брезгливо поморщилась. «Мама, как ты говоришь?» «Представь себе, говорю!» «У всякого есть своя цена. Может, это и неприятное, но правда».